глава 14 посредник сопроводил посредника под строгим алгоритмом «Хорошая бибика арли потянулась к рулю и нажал на кнопку би раздался сигнал электрокара арли блин возмутился глеб и убрал руку девушки я сидел позади и смотрел в окно впитывая информацию вывески баннеры номера домов и автомобилей злые и добрые люди их одежды и повадки Хотя на такой скорости даже у меня визуальная информация размывалась перед глазами. «Я начинаю понимать, почему тебе не выдали водительские права. Я всего лишь пошутила с психиатром», — надулась Арли. «Ты довела её до истерики». Она мне спросила, что меня тревожит. Я ей рассказала. Мы ехали по Ярославскому шоссе в сторону Москвы. По второй надземной полосе. Электрокар Тесла Model R не торопился. Всего 164 км в час. «Откуда такие бабки?» — спросила Арли провела ноготком по шву кожного сиденья «Пахнет новой машиной. Тьмушники так обнаглели, что пооткрывали байерам швейцарские счета». «Слушай, ты можешь об этом чуть меньше говорить?» — попросил Глеб. «Забудь вообще это слово». «И мы что, прям так возьмем и приедем к ним?» — загорелись глаза девушки. «Нет, конечно, нас встретит один человек». «Где?» — у метро ВДНХ. Арли захихикала. «Чувствуй себя великим конспирологом». Прошло почти два дня с тех пор, как я сбежал из дома. Мы переночевали у Байера и сегодня едем в город под названием Москва. У Глеба я копался в интернете и узнал довольно много нового. Дважды мне выдавались системы дополнительных заданий, поэтому пришлось изучить несколько конкретных тем. Первое. Психология человеческого анализа данных. Второе. Средства физической обороны. Нашел много из того, что легально и что не очень. За это я получил это. 450 ОС. И это. Поздравляем, уровень повышен до 8. Текущие 305 из 700 ОС. До уровня 9 395 ОС. С 01.22 по 02.59 я собирал данные о московском ВИЦе. Нашел схему здания. Точнее схему госпиталя, который раньше стоял на его месте. С вероятностью 92.3% сейчас там все изменилось. но общий план здания я загрузил. Когда я проанализировал систему безопасности на компьютере Глеба, то выразил ему свое бинарное негодование. Вся конфиденциальная информация отправлялась на неизвестный сетевой адрес. «Мне оторвут яйца, если об этом узнают», сказал Глеб, открывая фальш-доску в ламинате и вытягивая скрытый сетевой кабель. «Знаешь, сколько он в месяц обходится? у, -у, -у В настоящее время интернет в этом мире не анонимный. Если несколько десятков лет назад все эти скрывались обычным vpn то теперь для этого нужен целый программно-аппаратный комплекс. У Глеба было два выделенных сетевых кабеля. Один официальный, другой не очень, для Даркнета. Через него Глеб и связался с тьмушниками. Точнее, с посредником, который был посредником посредника тьмушников. Так вот, я проанализировал все доступные фото местности вокруг ВИЦа в iHall картах. Нашлись несколько фото к лаборатории от инсайдеров. Сравнительный анализ показал, что они похожи на стоматологический кабинет. Я обнаружил на фото два типа устройств фиксации визуальной информации – камер. Одна заметного типа, другая – крайне незаметного. Я загрузил на них инструкции техническую документацию с сайта производителя. Прочитал тематические формы по их схематическому разбору. Там информации оказалось больше. Что еще? На входе стоят два охранника – В любое время суток они проверяют чипиды всех входящих и выходящих. Здание имеет только один вход. Все окна под решетками. Огорожено высоким забором с колючей проволокой. Датчики движения и сигнализации – очевидные меры предосторожности. Отрезать здание от электричества не получится. С вероятностью 99,3% у них есть резервный источник питания на несколько дней. В общем, ничего особенного. Я обнаружил уже четыре способа проникновения в ВИЦ. «Мне нужен квадрокоптер серии Phantom 5 с камерой высокого разрешения, семисекционный парашют с толстым профилем, — начал загибать я пальцы. Арли и Глеб переглянулись. Компактный сварочный инвертор на 7 кВт, ассемблер-программатор типа... Стопа, стоп, стопец, -стоп не отрываясь от дороги, поднял руку Глеб. Куда тебя понесло? Мне это нужно». и еще двадцать один объект взаимодействия с техническими средствами защиты информации. «Хы!» — прыснула Арли. Глеб вздохнул. «Давай по порядку, хорошо? Может, доедем сначала?» Я тоже вздохнул. «Какой же ты медленный мир! Время здесь ленивое, исходящее безделием усталостью, перекормленная свиноматка. Ого, вот это я завернул!» «Вы оба молчите!» — говорил Глеб и сурово тыкал на нас пальцами. «Ни слова, ни единого, ясно?» Мы переглянулись и закивали. «Ясно», — сказал я. «Даже не думала, надуло губы Арли». Погода была тёплой. Несмотря на будничный день, людей было очень много. Все куда-то торопились и суетились. Солнце приятно пекло головой. И полицейских было много. С суровыми лицами они проверяли чипиды у случайных прохожих. Мы нервничали, но сидели на лавке в отдалении. Здесь нас обещали встретить. «И что, ты им каждый раз так за покупками ходишь?» — тихо спросила Арли у Глеба. Он в ответ только зашипел, мол, «Тихо». Арли пожала плечами. Через 13 минут к нам подсела девушка в строгом костюме. Насколько я знаю, так выглядят студенты. «Здрасте», — поздоровались два голоса с кудрявой блондинкой. Глеб простонал. «Слушаю», — сказала девушка и, присев рядом, уткнулась в телефон. Краем глаза она косилась на Арли, которая выглядела слишком вызывающе для тайной встречи. Глеб молча сунул девушке старый смартфон. Такому лет 20-30. Арли сказал, что в то время интернет на смартфонах можно было отключить. Даже идентификаторы сети в виде сим-карт были съёмными. Я был против любой записи визуальной информации на сторонние носители, но Глеб сказал, что нам тогда не поверят. Сначала он хотел передать информацию через Даркнет, но я предупредил его, что тогда мне придётся устранить их обоих в боевом режиме. Девушка в костюме сначала смотрела без особого интереса. Потом её правая бровь взметнулась ввысь. Она удивлённо посмотрела на меня. «Я поняла», — серьёзно сказала она, но в голосе зазвучали нотки возбуждения. «Вы можете пойти со мной. Если есть с собой что-то тяжёлое, типа ключей, отдайте молодому человеку прямо сейчас. И телефоны». Глеб с облегчением выдохнул, но сразу же напрягся, когда я вложил ему в руки тяжелый армейский нож и шокер. Он побледнел и быстро спрятал все в рюкзаке. «Какого?» — тихо сказал он больше себе, чем окружающим. Студентка терпеливо ждала. Арли заулыбалась, но эта улыбка быстро сошла с ее лица. «Только он!» — кивнула посредницей на меня. «Остальные нет». «Почему?» — в полном шоке спросила Арли. Глеб не был удивлен. «Пошли, Арли!» — сказал он сочувственно и потянулся рукой к девушке. Та с ненавистью отстранилась. «Ты знал!» — выпалила она. Догадывался. «Вы идёте?» — нетерпеливо спросила меня студентка. «То есть я его привела к тебе, ты получишь бабки, а я левая, да? Так?» В глазах Арли мелькнуло понимание. «Ах ты, ты, гнильё!» «Пожалуйста, тихо!» — замотала головой по сторонам посредница тьмушников. «Арли!» — виновато начал Глеб. «Ой, заткнись!» Показала на средний палец парня и умоляюще посмотрела на меня. «Критусь, неужели ты оставишь меня после всего, что между нами было?» Стоит признать, что Арли сейчас самая доверенная мне автономная нейронная сеть с повышенным уровнем взаимоотношений. Но анализ показывает, что тьмушники мне могут быть более полезны, чем она. Если брать все вероятности, то и наиболее благоприятная для меня одна, если я останусь в контакте как с Карли, так и с неизвестной константой под названием «Тьмушники». Поэтому попытка не остывшая картошка фри. Эээ, что за бред? Для того, чтобы имитировать объект, он должен находиться рядом. Отправил я осознанно ложный пакет с данными девушки в пиджаке. Это моя первая попытка получить результат на основе неэффективной для машинного кода информации. Или по-простому набрехать. Это не обсуждается. Тогда не получится предоставить вам доказательства. Пожал я плечами кивнул на Арли, который казалось, перестала дышать. Хотя мне всё равно. Я смогу найти и другой источник имитации, но на это понадобится время, которого у нас нет. «Какого чёрта ты делаешь?» – подошёл ко мне Глеб и зашипел на ухо. Он сильно дёрнул меня за руку. «Внимание! Анализ агрессивного воздействия. Один из десяти. Изменение взаимоотношений. Минус 2 Всего 12 Арли нервничала и переводила взгляд то на меня, то на студентку. «Хорошо». Посредница вернула телефон Глебу. «До свидания». Я доведу до руководства сведения о вашем непрофессионализме. анализ? По моему мнению, произошла вероятность от 15 до 27 процентов. Прискорбно. Арли прыснула, Глеб, напротив, побледнел. Подождите, я промямлило, но девушка уже развернулась и пошла прочь. Арли показал ей язык в спину. Твою мать! Тихо выругался Байер и бухнулся на лавку, обхватывая голову руками. Это просто... Он не успел договорить. Блондинка в пиджаке прошла ещё немного и резко развернулась. Убедившись, что никто не собирается умолять её и просить прощения, она пошла в нашу сторону. «Хорошо», — кивнула девушка и слегка улыбнулась. «Согласна». «От стерва», — ругнулась Арли. «Её услышал только я». Перед тем, как уйти, я попросил Глеба избавиться от видео на его старом телефоне. Он показал мне, как нажал на кнопку «удалить», и файл пропал. «Это всё?» «Э-э-э», протянул он и отвёл глаза в сторону. «В смысле, я удалил?» Даже мне было известно, что информация на твердотелых накопителях не уничтожается так просто. Я требовательно протянул руку. Глеб раздражительно отвёл руку с телефоном. «Не понял. Чего тебе ещё?» «Отдайте ему, пожалуйста, телефон», — вежливо попросила студентка. «Слишком вежливо. Этот я разрешаю взять с собой». «Там у меня важная информация». «Это какая? С шоколадками?» – язвительно спросила Арли. «Ну так удали её так же, как секунды назад». Глеб смерил её уничижительным взглядом. Немного потыкав в телефоне, он с недовольным видом протянул его мне и сказал. «От вас больше проблем, чем пользы». Он развернулся и, не прощаясь, отправился в сторону своего Тесла Model R. «Спасибо, Глебушек», – махал ему спину улыбчиво Арли. «Не обижайся, мы к тебе ещё заглянем Купи чаёчек хорошего». Глеб не ответил, а только ускорил шаг. «И печенек», — без задней мысли добавил я. Девушка попросила нас молчать и опустить головы. Несмотря на одежду с длинными рукавами, она заметила наши обмотанные бинтами руки, но ничего не сказала. Глеб ей обо всём рассказал. Очевидно, что с чипидами к тьмушникам не попадёшь. В метро мы прошли через лазерные турникеты. Арли напряглась, но никакого сигнала не прозвучало. Студентка еле заметно кивнула сотруднику метрополитена. «Иногда мы задерживались на месте и ждали, когда полицейские отвлекутся на других. Нашли где прятаться», — тихо пробубнила Арли. Наша сопровождающая укоризненно посмотрела на неё. Мы спускались на движимые лестнице вниз. «Эскалатор», — выгрузил я информацию из ядра памяти. Всё вокруг казалось мне неизвестным и одновременно чертовски знакомым. «Что это, Арли?» — тихо спросил я. Девушка-студентка покачала головой. Видимо, в знак смирения, что мы никак не хотим заткнуться. Магнитоплан гордо блеснула знаниями Арли. В прошлом году их заменили все. До этого обычные страшные тарахтелки по шпалам колесили. В моей памяти не было информации о магнитопланах. Похоже, что моя физическая оболочка давно не бывала в локации метро и не интересовалась подобными вещами. Я огляделся по сторонам. Тут монстр какого уровня? «Разные», — громче, чем стоило рассмеялась Арли, «но бывают жуть какие страшнющие». «Я сглотнул». Блондинка посмотрела на нас так, словно первый раз увидела. Ну, то есть, как на психов. Мы прошли вдоль магнитоплана, в самый конец огромного коридора. Там была неприглядная дверь, обитая металлом, с простым амбарным замком из прошлого века. Девушка посмотрел по сторонам и сунула в разъем замка ключ. Щелк. Она не стала заходить, а просто постучалась. Три раза, один, снова три. Долго ждать не пришлось. Дверь распахнулась, и вышел пожилой мужчина в оранжевой каске и спецовке работника метрополитена. Бородатый мужчина кивнул блондинке и сказал, «Проходите». Девушка с нами не пошла. Мы погрузились в полумрак технического коридора. Над головами тянулись толстые кабели. Я пришел к выводу, что пахнет машинным маслом и крысиным пометом. Шли недолго. Мужчина привел нас в маленькую коморку, где сидели двое. Худощавый парень лет 30 и полноватая женщина. «Принимайте», — басиста сказал провожатый, соскалившись полуоголённому бюсту Арли, скрылся во тьме коридоров. «Сядьте», — сказала нам женщина и, кивнув в сторону табуретов, добавила. «Пожалуйста». Мы сели. Парень с проплешинами на голове подошёл к нам и стал водить вдоль наших тел прямоугольным прибором. Он светился и периодически пищал. У головы Арли прибор противно загудел. Арли не растерялась и высунула проколотый пирсингом язык. Мой внутренний программный ханжа чуть не упал в бинарный обморок. Плешивый кашлянул. Полная женщина презрительно фыркнула. «Что?» — возмутилась Арли. «Я им необычешу по утрам». «Ну, наверное, чисто», — неуверенно сказал парень. «Чисто, сэр», — шепотом передразнила Арли и хихикнула. На этот раз её услышали. Парень удивлённо перевёл глаза и спросил. «Простите?» «Прощаю, рядовой». Высоким голосом ответил ему Арли, изо всех сил стараясь не рассмеяться. Мужчина недоуменно перевел взгляд на свою коллегу в безмолвном «Это что такое, и как оно тут оказалось?» Та слегка качнула головой, мол, «Терпи, редовой, терпи». «Мы завяжем вам глаза», — сурово сказала женщина. «И если я еще услышу хоть одну шутку, отправлю вас обоих вон. и мне плевать, что мне за это будет, ясно?» «Да, «Ясно, ясно», — опустила голову Арли, скрутив губы рулетиком, еле слышно добавила. «Простите, тетя Дуся». Женщина сделала вид, что не услышала. Но что-то мне подсказывает, она это сделала в первый последний раз. Мы шли с завязанными глазами. 53 шага вперед и потом направо, 157 шагов и налево. Прямо под уклон, потом нужно нагнуться. Я не понимал, в чем смысл перекрытия наших визуальных сенсоров. Я прекрасно ориентировался без них. Тело смещается в пространстве, а меры расстояния служат шаги. «В чем прикол?» – недоумевало мое быдловское машинное мышление. Арли, похоже, так не считала. Она все время спотыкалась, падала и чертыхалась. Женщина вела ее под руку и не предупредила о том, что надо нагнуться, и та больно ударилась головой. Первый раз я услышал от Арли ругательства, от которых уши не только вянут, но и отсыхают, отваливаясь в экстазе, что муки окончены. «Ай, прости, солнышко», — съязвила довольная собой женщина. Орли опять понесло. Она явно не в духе. «Пришли», — сказал парень, сопровождающий меня. Итак, длина моего шага 76 сантиметров. Я сделал 1888 шагов. Получается, мы преодолели расстояние в 1 километр 435 метров. Было два поворота направо и четыре налево, с разными интервалами. Проще, чем дошик заварить. Глаза успели отвыкнуть от тусклого света, и я поморщился. Спустя минуту стали различаться контуры стен, высоких потолков и стульев. Много стульев. Огромное пустое помещение с горами разбросанных тут и там стульев одного вида. Поломанные, гнутые, старые, исковерканные. Антураж постапокалипсиса. Так можно описать впечатление от пребывания здесь. Последний оплот человечества. И вот мы, стулкеры, последние выжившие. Судя по удивлённому взгляду Арли, она не это ожидала увидеть. «Здравствуйте!» — эхом прозвучал голос с явным акцентом. «Гости дорогие!» Смуглый человек лет сорока сидел, скрестив руки на одном из стульев. Его тёмные волосы и большой нос горбинкой выдавали в нём иностранца. Я не сразу заметил его. Он очень хорошо маскировался в этом стульевом хаосе. «Меня зовут Нишант», — продолжил незнакомец. «Да, вот такой вот странное имя. Я индус». «А вы Карина и...» «Мы не смогли навести о вас справки, потому что никто не знает, как вас зовут, а сами вы представляетесь». «Крит», — ответил я. «Это же кличка, правильно? У вас есть фамилия?» «Нет, просто Крит». Мы с Арли переглянулись. Девушка не стала шутить или возмущаться за то, что ее назвали по имени. И я ей был за это благодарен. «А я Арли. Арли, вот...» Не удержался она и все-таки вставила свое. Нишанта посмотрел на нее, на меня. Ответил. «Хорошо. Точнее, плохо. Мы пошли на риск, приглашая вас. Пожалуйста, не...» Я перебил Нишанты и под недоумённый взгляд Тарли сообщил. «Мне нужно выполнить своё задание», — сходу начал я под недоумённый взгляд Тарли. «Я пришёл к выводу, что вы сможете увеличить мои шансы преуспеть в этом». Индус не повёл и глазом. «Мне сказали, что вы ещё называете себя неким скриптоидом», — улыбнулся он. «Поэтому так странно разговариваешь». Сначала я не придал этому значения и посчитал тебя, как бы тактичнее сказать, человеком с отклонениями. Но потом мне рассказали, что ты умеешь. На Арли никто не смотрел. нешант повернул голову в сторону с наших сопровождающих. Те без лишних слов кивнули и вышли, захлопнув за собой дверь. Арли приоткрыла было рот, но передумала и молча сделала реверанс. Индус перевел на нее взгляд. «К сожалению, про вас мне не рассказали ничего хорошего, Карина Дмитриевна». — сказал он и сделал многозначительную паузу. Арли захлопала глазами. — Вообще-то, — улыбнулась она, — у меня куча скрытых талантов. — Тишина. — И для чего именно вы пришли к нам? — спросил Индус, обращаясь только к девушке. Она задёрнула рукав и показала перебинтованное запястье. — А куда мне ещё было идти? — Вернулись бы в Центр по контролю за населением, и вам установили бы новый чипит, — слегка пожал плечами Нишан. «О, вы знаете, у меня возникли некоторые сложности», — Арли показала на меня пальцем. «Со скриптоидами и другими мелочами, да еще и Чепит из меня явно не случайно вывалился». Индус задумчиво изучал ее глазами. «Что ж, мы рассмотрим ваши, как вы сказали, скрытые таланты, и я искренне надеюсь, что заключаются они не только в умении вызывающе выглядеть. Я бы не хотел, чтобы мои люди отвлекались на вас», — монотонно сказал Индус и посмотрел на меня. «Давайте уже пройдем». Я покажу вашу комнату, объясню наши правила и требования, проведу маленькую экскурсию, а потом поговорим о том, чем мы сможем помочь друг другу. Прошу за мной. На этих словах Нишан встал и спешно пошел в сторону неприглядной кучи стульев. Нам не осталось ничего другого, кроме как последовать за ним».